Глава восемнадцатая. Грасс Анха. Двадцать девятое, ноль восьмого, тысяча четыреста одиннадцатого. Больше года назад Марк Анха сообщил мне, что чувствует приближение своей смерти и по завещанию назначает герцога Уркварта Ройха регентом империи до совершеннолетия наследника. Но я ему не очень-то и поверил, мало ли. Возможно, устал государь. Вот ему всякая чепуха в голову и лезет. Однако полностью такое развитие событий разуметься не исключал. Всё-таки в беспокойное времечко живём. И врагов у нас хватает, а за каждым благородным оствёром присматривают духи предков. Так что с Марком четвёртым я тогда спорить не стал. К сожалению, предчувствия императора не обманули. И о том, что произошло в столичном дворце, я узнал гораздо раньше многих влиятельных персон в государстве. Обат им мне сообщил Хиллер. Я не сразу осознал эту новость, ибо голова была занята совсем другим. С утра группа рейнов, паладинов бога Фингалиери, пыталась напасть на техно-чародея Ванделя, но оборотни и охранники объекта Ульбор перехватили злодеев еще в нескольких милях от города Альф и всех уничтожили. А кроме того, я планировал несколько лихих рейдов по тылам Орды Белогривых, которые рвались к имперской столице. И тут такое известие, которое настолько меня шорашило, что я несколько минут сидел без движения, молчал, проводил срочную перестановку приоритетов и пытался переключиться на решение новых задач. А когда это произошло, и всё встало на свои места, я резко поднялся и начал отдавать приказы. Завещание императора огласят на второй день после смерти. Однако я уже считал себя регентом. «Значит, должен взять власть сразу, а иначе ее возьмут другие». За детьми Марка пока присматривала лично Кама Нио, а Иллер наводил порядок во дворце и усиливал охрану. Вот только сил гвардии, ударных групп ЭТС, столичной городской стражи и группы паладинов, если кто-то решится в этот смутный период на переворот, для защиты столицы и дворца могло не хватить. Поэтому, как уже случалось ранее, Я передал командование армии Нунцу Эхарту, поднял по тревоге три моих бригады и приказал комбригам готовиться к переброске войск в Грасс-Анха. Это займет пару часов. Так что ждать никого не стал, и под недоуменными взглядами храмовников, которые по-прежнему крутились неподалеку вместе с телохранителями и магами школы Данце-Фар, помчался к телепорту. Я успел вовремя. Как только мой отряд оказался в Грасс-Анха, Чародеи школы Истинный Свет, наверняка по приказу своего архимага, заблокировали столичные телепорты. Ситуация чрезвычайная, это понятно. Но в чём причина таких резких действий, особенно с учётом того, что чародеи не поставили никого в известность? Этого я не знал, мог только догадываться, из основных вариантов всего два. Либо архимаг Ракли Оргал сговорился с кем-то из великих герцогов и олигархов, либо это вызвано обычным страхом и растерянностью. Спустя четверть часа я уже был во дворце. Охрана, гвардейцы 2-го полка заперли ворота и не желали меня пропускать. Пришлось обратиться к учителю, и только после появления паладина Филлера, который, пользуясь неразберихой, временно перехватили управление, я оказался внутри. Следующий шаг — встреча с учителем, короткий разговор — и вызов придворного нотариуса, который хранил завещание Марка. Мое регионство для Иллера стало неожиданностью. Но выбор своего дальнего потомка он не оспаривал. Принял это как данность и признал, что ему управлять империей просто некогда. А я далеко не самая плохая кандидатура. По этой причине он передает детей императора мне и самоустраняется. Как только Эрмин и Эйза оказались под охраной моих чародеев и телохранителей, Я стал собирать верных людей и отдал приказ явиться во дворец командирам гвардейских подразделений, начальнику имперской тайны стражи полковнику Аскалье, коменданту городу графу Валиару, мэру столицы господину Рейке, канцлеру князю Янгеру и главе Ордена Древней Крови герцогу Эль Торцу. Через полчаса они должны находиться в тронном зале». А пока их не было, я прошёлся по пути императора от его кабинета к покоям Элен Кенники, и появилась уверенность, что мне удалось понять его мотивацию в последние минуты жизни. А затем я оказался в тронном зале, присел на ступеньку возле величественного пустого трона и немного поразкинул мозгами. Да, если бы император понимал, кто пришёл за ним и с какой целью, возможно, он действовал бы иначе. Да, если бы он не бросился спасать Элен и детей, он бы уцелел. Да, если бы у Марка было больше боевого опыта, он бы не увлёкся схваткой и не подпустил к себе призраков. Да, если бы охранные подразделения из структуры империи работали лучше, все остались бы живы. Да, если бы не вмешательство богов в дела нашего мира, вообще всё сложилось бы иначе. Много да и много если. Можно долго рассуждать, как мы могли бы жить, сложись обстоятельства иначе. Но в этом нет никакого смысла. Особенно сейчас, когда трон пошатнулся, и вокруг него начинают кружить тысячи голодных шакалов, а войска Светоносного продолжают свое наступление. Положение опасное. И здесь даже Иллер с Каманио не помогут, ибо они не так сильны, как бы нам хотелось, а феодалы и олигархи, которые захотят перехватить власть в империи, или поиграть в сепаратизм. Наверняка заручатся поддержкой других религиозных культов. А я при всём этом оказался хранителем империи и обязан сберечь государство. Задача сложная. Допускаю, что при текущих обстоятельствах даже невыполнимая. Но посыпать голову пеплом и рвать на себе волосы, уходить в запой и чрезмерно тосковать я не собирался. Хотя бы по той простой причине, что в этом не было никакого смысла, так что придётся бороться. Почему-то в эту минуту вспомнилась книга, которая лежала на столе моей земной матери. Что-то там о жизни религиозных деятелей на Руси. А в книге была короткая история про старообрядца протопопа Аввакума. Он пострадал за свою веру и не переобдолса на ходу, как это сделали многие священнослужители. За что его сослали в Сибирь? И вот брёдёт Вакум вместе с женой по дороге, а она его спрашивает: "Долго ли нам ещё скитаться, батюшка?" А он ей отвечает: "До самой смерти, матушка, до самой смерти". "Ничего", соглашается покорная, терпеливая женщина. "Им допбрёдём тогда". Можно сказать, что эта история про смирение и терпение. А смерть в ней упоминается как финал страданий. Но я для себя нашёл иной смысл. А Вакум и его жена несли крест которые у каждого свой, и совершили духовный подвиг. Они не воины и не правители, потому и доля им выпала такая. «А я из тех, кто всегда на острие атаки, и грудью встречает опасность. Поэтому моя судьба иная, и мой крест отличается от того, который нес старообрядец. Но, как и он, я от него не откажусь. Если обещал Марку сделать все возможное, чтобы сберечь его детей, а по возможности и государство... То так тому и быть. Прерывая мои размышления, один за другим появились люди, которых я вызывал. Прибыли все. И даже один лишний, командир отряда телохранителей императора Хаген Таркаер, которого я не ждал, ибо считал, что он погиб во время нападения женщины-птицы и призраков. Взгляды мужчин, каждый из которых был отнеченским острям и сильной личностью, сосредоточились на мне. Они уже знали о завещании, так что понимали, зачем я их вызвал, и были готовы выполнять приказы регента. Только Трокер на меня не смотрел. Он чувствовал себя виноватым, и не зря. Расслабился старый товарищ, и враг оказался в самом сердце империи. Женщина-птица Хельги просто прошла во дворец через сад, призвала призраков и устроила бойню. Хаген обратился я к Трокеру: "Да, Он всё-таки поднял голову и посмотрел на меня. Как ты выжил? Он поморщился и ответил: "Я находился в правом крыле дворца, и когда появились призраки, попытался организовать оборону. Мне повезло, рядом был чародей из школы Тайти. Он сообразил, кто нас атакует. Вот мы и уцелели. А потом я поднял по тревоге личный состав дежурных смен охраны и вызвал подкрепление. Но не успел" Понимаю, что виноват и готов понести наказание. Каковы потери? 76 слуг, 63 гвардейца, пять оборотней, семи офицеров отряда телохранителей и восемь офицеров генштаба, которые прибыли на военный совет во главе со своим начальником и его заместителем. А также император или шефшейся разума женщины, добавил я. Да. Хаген снова опустил голову. Подумав пару секунд, я принял решение и огласил вердикт. «Завтра, сразу после публичного оглашения завещания императора, отправишься в 10-ю армию и примешь под командование пехотную роту. Есть!» Тракайер вытянулся по стойке смирно. «Ступай!» Хаген развернулся и уже почти покинул тронный зал, когда я его остановил. «Тракайер!» Он замер, а затем обернулся, и я добавил. «Погибать не обязательно. Ты еще понадобишься империи». Хаген коротко кивнул и вышел. А мой взгляд замер на осколье. В какой-то мере, как начальник имперской тайной стражи, он тоже несет ответственность за гибель императора, но в отличие от Тракайера, косвенную, и появление в имперской столице избранного воина враждебного бога в какой-то мере форс-мажор. А самое главное, виновный уже есть, и он наказан». А Дин Аскольье, мне нужен, возможно, даже больше, чем все остальные, кого я пригласил в тронный зал. Под моим взглядом Аскольье слегка поёжился, и чувствуя его внутреннее волнение, я понимал, что он готов к наказанию или опале. Однако с ним разговор был деловым. Почему вчера двое заблокировали телепорты, спросил я Дина. Аскольье ответил сразу: Архимаг Оргол сговорился с великим герцогом Ульриком Варна. Планируется захват власти? «Так точно». «Когда?» Ульрик Варна собирает силы, и в районе полуночи, как только Оргол разблокирует телепорты, попытается захватить дворец. «Кто готов присоединиться к Ульрику?» «До тех пор, пока он не добьется успеха никто. Все выжидают». «Но желающих, насколько я понимаю, хватает?» «Да. Списки есть». «Разумеется. Готов предоставить». «Каковы силы великого герцога?» «Пятьдесят тысяч воинов и больше ста чародеев. Рядом с ним есть наши люди, которые способны устранить угрозу». «Да, господин регент». Впервые кто-то назвал меня регентом. И, сдержав усмешку, я задал новый вопрос. «Как быстро они смогут убрать Ульрика Варна?» «В течение получаса». «Хорошо». Я отдаю приказ на ликвидацию великого герцога. Всю ответственность за данное деяние беру на себя. А что делать с архимагом? Ничего. Он человек не глупый. И как только узнает о смерти великого герцога, сам все поймет, разблокирует телепорты и сделает вид, что ничего не было, и имело место внеплановое обслуживание сложного техномагического устройства. Разрешить отлучиться, дабы передать команду исполнителям? «Разрешаю, полковник!» Аскалье удалился, а мой взгляд скользнул по лицам остальных соратников, и увиденное меня порадовало. Разговор с начальником ИТС проходил в их присутствии, они слышали каждое слово и не могли не отметить, как буднично решалась судьба одного из самых влиятельных людей в империи. «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы. Великий герцог Ульрик Варна...» пока ещё строит планы по захвату власти, но он уже мертвец, хотя об этом пока ещё не знает. Так что соратники задумались, и наверняка каждый задал себе один простой вопрос: а нет ли убийц ИТС где-то не вдалике от него? После чего последуют новые вопросы, на которые они сами себе ответят, а затем придут к выводу, что Реган никого уговаривать не станет. и замешанные на вековых связях самых знатных и влиятельных семей империи сложные политические игры не для него а ещё я был уверен что всё услышанное здесь и сейчас вскоре станет достоянием общественности и это будет предупреждением для тех кто захочет покочнуть основы государственности в такой сложный для империи момент пауза была долгой я продолжал всматриваться в лица суровых мужчин А они молчали. И так продолжалось около трех минут, до тех пор, пока не вернулся Аскалье. Он встал в строй и, обозначив, что процесс пошел, коротко кивнул. На что я ответил таким же кивком и заговорил. «Господа, я знаю вас, а вы знаете меня. Так что ходить вокруг да около не стану. У нас общая цель — сохранение империи. Я не узурпатор и становиться им не хочу». У меня долг перед покойным императором, и я его выполню. Надеюсь, что вы мне в этом поможете. За всех ответил комендант столицы граф Вальёр, который сделал небольшой шажок вперёд и бодро отчеканил: Не сомневайтесь, господин регент. Еле заметно качнув головой, я обозначил одобрение этих слов. Вальёр отступил назад, и я продолжил. Строить долгосрочные планы трудно, Ибо события развиваются стремительно, а враги сильнее нас в несколько раз. Сейчас важнее другое: сохранить в столице порядок, не допустить погромов и мятежей, подготовить гварсанха к обороне и разгромить подступающих орков из орды Белогривых. Я уверен, что это нам по силам. Но хочу обратить ваше внимание, что возможен саботаж со стороны заинтересованных в развале государства групп. Это, конечно же, некоторые высокородные дворянские семьи и олигархи торгово-промышленной палаты, а также преследующие собственные цели соседние государства и агенты вражеской разведки. Поэтому расслабляться не советую. В столице ввести комендантский час, удвоить охрану продовольственных складов, подразделения городской стражи усилить солдатами 3-го полка гвардии. Три гвардейские офицерские роты перевести на казарменное положение. Для охраны дворца выделить дополнительные силы в составе пяти разведывательно-диверсионных групп Имперской тайной стражи и десяти чародеев школы Данцефар. Одно цеплялось за другое. Я проводил инструктаж 10 минут и ещё четверть часа отвечал на уточняющие вопросы. Всё по-военному, коротко и чётко. А в самом конце доложили, что скоропостижно скончался великий Герцэг Ульрик Варна. Причина смерти несчастный случай. Он подавился яблоком и задохнулся. А спустя пару минут сообщили, что стационарные телепорты столицы снова работают в прежнем режиме. Так что очередной государственный переворот был задушен ещё в зародыше. Когда все разошлись, я стал думать над тем, кто возглавит Генштаб, и никого лучше генерала Юлия Фара не нашёл. На кафрте ему делать уже нечего. Долгое время он оттягивал на себя миллионы вражеских бойцов, но вскоре его армию, которая гораздо нужнее в империи, окончательно зажмут и уничтожат. Следовательно, пора ему покинуть земли Манкари и вернуться домой. За этим вопросом следующий. Кто возглавит десятую армию, которая готовится к сражению против белогривых? Император собирался командовать в этом сражении лично, а я его замещаю. Значит, командуармом придётся стать мне. Тем более, что поставить во главе последний, пока не вступивший в бой имперской армии некого, и объективно, лучше меня никого нет. Тем временем наступила ночь, и я навестил детей императора, которые под присмотром няньки с второй смены укладывались спать. Капризничали и требовали маму Элен. Хотел зайти к ним и как-то утешить малышей, но не решился. Что я им скажу? И надо ли мне им что-то говорить? Нет, пусть этим займутся люди, которых дети знают и которым доверяют. А моё время учить и наставлять младших представителей рода Анха ещё придёт. Только я об этом подумал, как доложили, что в тронном зале собрались члены расширенного имперского совета. Прибыли лидеры всех религиозных культов империи и два великих герцога Туер Каэс и молодой Гай Каним, который последний год безвылазно сидел в своих сильно сократившихся владениях. и при помощи Аната Кайера вникал в управление подвластными районами, провинциями и городами. А помимо них, конечно же, были глава ТПП Вар Виглец, архимаг Вихт Дассер и канцлер Юли Янгер. Члены совета расположились за специально принесённым длинным столом перед троном. Место главы пустовало, и когда я появился, все разговоры стихли. Как ни странно, но я чувствовал себя уверенно. спокойно прошёл к столу и поприветствовал всех присутствующих. После чего занял главенствующее место и приказал привести придворного нотариуса, который в очередной раз за сегодняшний день прочёл завещание покойного Марка IV Анха. Все и так уже всё знали, но должен быть порядок. И когда нотариус, которого сейчас охраняла специальная группа, удалился, я открыл заседание совета.